Глава третья. Студентка иностранного факультета МГУ Мария Терентьева оказалась девушкой не только симпатичной, но и хозяйственной. Проводив оперативников в гостиную, она предложила им. «Раз уж у нас беседа неофициальная, давайте я напою вас чаем с ватрушками. Ватрушки домашние. Мне мама вчера привезла». «Давайте чай с ватрушками», — согласился, ответив за всех Кричко. «На улице холодина, и горячий чаёк нам не помешает». «А то вот наш лейтенант до сих пор руки согреть не может!» — кивнула Насимашка, который в волнении или впрямь от холода тер друг о друга ладони. «Да, спасибо, чает хорошо!» — ответил парень, поглядывая на девушку с далеко не профессиональным интересом. «Хотите, я вам помогу?» «Помогите», — согласилась Мария и улыбнулась молодому человеку. «А то я одна все в двух руках не унесу. Да вы садитесь!» Она приглашающим жестом указала Гурову и Кричко на диван и кресло, что стояли вокруг журнального столика, покрытого льняной салфеткой. Гуров с Кричко сели, а Мария с Семашко отправились на кухню за чаем. «Интересная девушка». Посмотрев в сторону кухни, вполголоса полголоса произнес Гуров. «Совсем не похожа на современную молодежь». «Да, я тоже это заметил», — согласился Станислав, оценивающий, осматриваясь. «Чистенько в квартирке». «Лев Иванович, а звукоизоляция-то в этих старых домах и вправду никакая? Я слышу, как у соседей за стенкой телевизор работает». «Так вот я думаю о том же», — кивнул Гуров. «Действительно, звуки за стеной слышны. А если квартира не рядом, а напротив, то как наша Маша могла так хорошо расслышать, как скандалили вершинины?» Она ведь очень подробно, судя по записям в протоколе, рассказала, кто и что из супругов говорил во время ссоры. Вот ведь какой интересный получается вопрос. «Вот она идет с чаем, у нее и спросим». Встал крючко с кресла и стал помогать Марии расставлять на столике чашки. Семашка принес чайник и большую тарелку с горячими ватрушками. «Ватрушки-то совсем свежие?» — удивился Гуров. «Мария, признавайтесь, это не мама вам принесла, а вы сами их только что испекли». «Да нет же», — хихикнула девушка. «Я их просто в микроволновке разогрела. А так-то их мама вчера испекла». «Мама в Москве живет?» — поинтересовался Станислав и, откусив от ватрушки, проговорил с полным ртом. «М-м-м, вкусночень какая! Маме респект! Вот уж кто-кто!» «А я выпечки толк знаю. Жена у меня искусница в этом деле». «Мама в Южном Чертанове живет и ко мне только по своим выходным приезжает. оставь и ее старинные друзья еще с мединститута, и, выезжая, предложили меня у них поселить. Квартиру чужим не оставишь, мало ли что. И мама договорилась с ними, чтобы я тут пожила, пока они не вернутся». «Так вы из семьи врача?» — спросил Семашка. Точнее, будет сказать, потомственных врачей. Серьезно ответила девушка. И мама, и папа — врачи во втором и третьем поколении. Папа — хирург, а мама — терапевт. А дочка у них, значит, не захотела по родительским стопам идти. Поотечески тепло посмотрел Гуров на девушку. «Мне больше нравится полиглотством заниматься», — скромно сказала та. «Мария целых пять языков знает», — торжественно объявил Симашка. А ты уже это выяснить успел? С хитрым прищуром глянул на него Кричко. Чем и смутил молодого оперативника, а заодно и студентку иностранного факультета? Так, это же просто отлично, воскликнул Гуров. Мария, это характеризует вас как ценного для нас свидетеля. С такой памятью вы наверняка помните все подробности ссоры ваших соседей полугодичной давности. Думаю, что помню, согласилась девушка. «Поэтому постараюсь ответить на все ваши вопросы». «Вопросы, вопросы. Давайте вы просто расскажете нам, что слышали или видели в тот день. А еще лучше, если вспомните все, что знаете о супругах Вершининых. Соседи ведь как-никак. Расскажите нам не только о моменте ссоры, а вообще обо всем, что знаете», — предложил Гуров. «А уж вопросы, если они возникнут, мы зададим вам по ходу вашего рассказа. Договорились?» «Хорошо», — согласилась Мария. «Тогда я расскажу с самого начала, ладно?» «Как будет угодно и как будет удобно, сударыня», — развел руками Лев Иванович и галантно склонил голову, чем вызвал улыбку у девушки. «Три года назад, когда я переехала в эту квартиру, Александр Вадимович жил один. Вернее, не жил, а ночевал время от времени». Эта квартира, как я узнала позже, досталась ему в наследство от дяди по матери. Он был одинок и бездетен. Я имею в виду дядю, а не Александра Вадимовича. Он в то время, три года назад, был еще женат на своей первой жене, Веронике Михайловне. Но жили они где-то в другом районе, насколько я помню, на Рублевке. Но когда у Александра Вадимовича были, ну, проблемы в семье, то он ночевал тут. «А кто вам рассказывал о его проблемах?» — Поинтересовался Кричко. — Он сам? — Нет, что вы, — смутилась девушка. — Он сам со мной мало говорил, и три года назад, и вообще. Только «здравствуйте», «до свидания», вот и все общение. Просто, когда Стафьевы отдавали мне ключи от своей квартиры, то попутно рассказали кое-какие сведения о соседях по площадке. В качестве, так сказать, ознакомления, в том числе и про Александра Вадимовича. — Хорошо, рассказывайте дальше. Кивнул Гуров. «Год-два назад Вершинин стал появляться в этой квартире уже не один. Я, конечно, не специально следила. Не подумайте, чего такого». Опять смутилась Мария. «Просто несколько раз вечером я сталкивалась с ним на лестничной площадке. Тогда-то в первый раз я Татьяну и увидела. А через полгода Александр Вадимович на ней женился. И она в эту квартиру переехала». «Интересно, почему Вершинин не купил себе другую квартиру?» «А привел молодую жену в трехкомнатную и совсем даже не элитную квартирку?» Задался вопросом Семашка. Мария пожала плечами и ответила. «Не знаю. Знаю только, что он много денег и большую квартиру на Рублевке, где жил с первой супругой, оставил ей и сыну. Алименты еще им выплачивал огромные, и еще какие-то платы были». «Вы неплохо осведомлены», — одобрительно покивал Кричко. «Все это мне Таня рассказала?» Снова смутилась Мария. «Мы с ней подружились, она часто забегала ко мне в гости и делилась своими проблемами, и вообще много всего про себя рассказывала». «Даже так?» — удивился Лев Иванович и переглянулся с Скорячко и Семашко. «А вот в ваших прежних показаниях об этом ничего нет». «А меня никто и не просил об этом рассказывать. Ну, про мои отношения с Вершининами. Спрашивали только конкретно о ссоре. Вообще-то я хотела рассказать». «Но меня перебили и сказали не отвлекаться на излишние ненужные подробности». «Так они выразились. Вернее, он, следователь Ромашин». «Ну, а мы теперь очень вас просим рассказать нам все эти подробности», — доверительно наклонился к девушке Гуров. «Да вы пейте чай, а то ведь остывает», — посоветовала студентка, неотрывно смотревшему на нее семашка и продолжила рассказ. «Странная она была, это Татьяна Вершинина, одинокая и злая на всех». «Я ведь к ней в подруге не навязывалась, а оттолкнуть. Не умею я людей, которые нуждаются в помощи, отталкивать». «А Вершинина нуждалась в помощи?» — удивился молодой противник «Думаю, что да. Иначе бы она ко мне не бегала и о себе не рассказывала. Было такое впечатление, что ей все равно, кому рассказывать и жаловаться. Она словно искала спасения от самой себя и не знала, к кому обратиться за помощью». Но, с другой стороны, не хотела она никакой помощи от меня. Просто ей нужен был человек, которому можно было бы жаловаться на жизнь, и который бы ее не отталкивал, а выслушивал. «Да я ничем и не могла ей помочь», — пожала Мария плечами. «А еще она почти всегда была какой-то взвинченной и нервной, и настроение у нее резко менялось. Я так думаю, что это все из за алкоголя и наркотиков». «Значит, то, что она наркотики принимала, это не сплетни». Понимающе покивал кричко. «Нет, не сплетни». Мария поежилась, словно от холода, хотя в комнате было довольно тепло. Александр Вадимович, прежде чем жениться на Тане, устроил ее в частную клинику на лечение от наркозависимости. Она там полгода провела и вроде бы как даже вылечилась, по ее словам. «Бывших наркоманов и алкоголиков не бывает. Это даже школьники сейчас знают». Семашка допил чай и поставил чашку на столик. «Мария, скажите, а Вершинина рассказывала вам что-нибудь о своей жизни с мужем? Или о любовниках? Насколько она была с вами откровенна?» Девушка посмотрела на молодого оперативника с лукавством и ответила. «Она была откровенна ровно настолько, насколько женщина может быть откровенна с молодой соседкой?» «Нет, она жаловалась только на своего мужа. А о любовниках, если они у нее и были, она ничего никогда не рассказывала». она мужа почему жаловалась?» Задал наводящий вопрос Станислав. «Первое время после замужества, когда Таня еще не работала в модельном агентстве, она часто ко мне приходила и жаловалась, что Александр Вадимович совсем ее никуда от себя не отпускает и почти никуда с нею не ходит. Ей такая жизнь домохозяйки при муже казалась скучной. Она, мол, привыкла к активной бурной жизни, общаться с друзьями, быть на людях». «Извините, что перебиваю», — проговорил Лев Иванович. «Скажите, Татьяна рассказывала вам какие-то подробности о своей жизни до замужества?» «Нет, подробности не рассказывала, но я так поняла из бесед с ней, что она работала в каком-то дорогом ночном стрип-клубе, а вот в каком, не знаю». Пожала Мария плечиками. «Да и ладно, не знаете и не надо», — сказал Лев Иванович. «Потом, когда Таня уже стала работать моделью в Белиссимо...» Ее, кстати, туда Александр Вадимович устроил через своего друга с телевидения. Тогда-то она стала жаловаться на ревность супруга. Ну, что он ее постоянно сам отвозит и сам забирает из агентства, по десять раз на день звонит, чтобы узнать, где она и когда освободится. Вечерами ходит с нею в ресторан или к своим друзьям в гости, например, но всегда следит, чтобы она не общалась со своими старыми друзьями даже в интернете. «Она говорила, что очень устала от такого тотального контроля и даже жалеет, что вышла замуж за Александра Вадимовича». «Она хотела от него уйти?» — спросил Семашка. «И да, и нет», — ответила Мария. «Когда она была, как-то говорят, под кайфом и в хорошем настроении, то очень хорошо отзывалась о муже и даже говорила мне, что обожает его и очень ему благодарна, что он о ней заботится и любит ее». «Но вот когда она приходила ко мне не в настроении, то тогда Александру Вадимовичу доставалось по полной программе». «Она не говорила вам, поднимал ли на нее руку Вершинина?» — спросил Гуров. «Нет, такого не говорила. Да такого и не могло быть!» — возмущенно воскликнула девушка. «Александр Вадимович, он очень спокойный и выдержанный мужчина». «Вы же говорили, что у вас с ним только шапошно-соседское знакомство!» С подозрением посмотрел на Марию Кричкова. «Да, мы с Александром Вадимовичем общались мало, но глаза-то у меня есть. Я же видела, как он к Тане относится». «А вот другие соседи», — не унимался Кричкова. «Говорят, что они очень часто скандалили и ссорились». «Не знаю, спорить не буду. Я у них за стенкой не живу и не слышу, как они ссорятся». Надула губки Мария. «Возможно, и ругались. Как Татьяна порой себя вела...» Так тут никакие нервы, даже у такого терпеливого мужчины, как Александр Вадимович, не выдержит». «Но то, как последний раз ссорились вершинины, вы слышали и даже давали по этому поводу свидетельские показания», напомнил студент Кегуров. «Я просто в этот момент была у них дома, поэтому все и слышала». С обидой на недоверие к ней ответила Мария. «Я пришла к Александру Вадимовичу сказать, чтобы он забрал Таню из моей квартиры. Мне нужно было уходить» она пришла ко мне как раз в этот момент и стала изливать свои обиды на мужа. И вообще была в неадекватном состоянии. Не хотела уходить от меня. Пока я разговаривала с Вершининым у них в гостиной, она вернулась. Вернее, как безумная ворвалась в квартиру и стала кричать, что я любовница ее мужа. Александр Вадимович попытался ее успокоить. Но она стала кричать еще громче и швырять в него разные вещи. Тогда он сказал мне, чтобы я шла домой. А он с женой разберется сам. Я ушла, но не к себе, а осталась в прихожей. Потому все, что было потом, я и слышала. Ушла только тогда, когда Александр Вадимович крикнул, что с него уже хватит, и он больше не будет терпеть выходки Татьяны. Он сказал ей, что она или снова ляжет в больницу и будет лечиться, завязав и со своими любовными похождениями, и с наркотиками, или он подаст на развод и оставит ее без копейки денег». «Пусть, мол, она возвращается обратно в тот гадюшник, из которого он ее вытащил». Это было последнее, что я слышала. Потом я выскочила из квартиры, потому как услыхала звук шагов в свою сторону, и пошла к себе домой. Слышала только, как дверь громко хлопнула, и Александр Вадимович по лестнице побежал вниз. «Странно, но в протоколе не отмечено, что во время ссоры Вершининых вы находились в их квартире», — задумчиво проговорил Гуров. Все трое оперативников сидели, опустив глаза, и обдумывали рассказ свидетельницы. «Я не стала говорить следователю, что стояла в прихожей их квартиры», — потупилась девушка. «Как-то некрасиво чужие ссоры подслушивать. Просто сказала, что...» «Да, я помню ваши показания», — перебил девушку Лев Иванович. «Вы сказали, что не закрыли входную дверь, когда выходили на площадку, а потому все слышали». «Мария, скажите, а вот Татьяна, когда ее муж ушел, к вам опять не приходила?» — поинтересовался Корячко. «Вы ее после ссоры видели?» «Нет, не видела», — покачала головой девушка. «Но когда я уже собиралась уходить из дома, то подошла к их двери и прислушалась к тому, что происходит в квартире. Не из любопытства, вы не подумайте, а просто, когда я подошла к лифту, мне показалось, что из их квартиры раздался стон или плач». Думала, вдруг помощь нужна Тане, но потом поняла, что это был смех, а не плач, и я ушла. «Это вы почему-то тоже не сказали следователю?» — отметил Кричко и внимательно посмотрел на девушку в ожидании ответа. «Не сказала, потому как отвечала только на вопросы, которые мне задавались. Никто меня об этом не спросил, вот и не сказала». «Но нам-то вы рассказали», — заметил Машка. «Вам рассказала», — согласилась Мария. «Но только потому, что вы выслушали все, что я знала, и могла рассказать и о самих Вершининах, и об их ссоре. Они ждали от меня конкретных ответов на конкретные вопросы». «И это просто замечательно, потому что вы нам очень и очень помогли». Гуров встал, давая понять, что их разговор подошел к концу. «Спасибо вам и за чай, и за беседу», — поблагодарил Марию Семашко и Кричко. А Станислав добавил... «Вы уж не обессудьте, но придется вам на днях все-таки приехать к нам в управление и еще раз рассказать все, о чем сейчас поведали. Для протокола. Вот наша визитка с адресом. Скажите дежурному, что вы к полковнику Гурову Льву Ивановичу». Указал он на Гурова. «Или ко мне, к речку Станиславу Васильевичу. Желательно прямо завтра, послезавтра с утра и подъехать. Кто-то из нас обязательно будет на месте». «А нет, так с Дмитрием Сергеевичем пообщаетесь кивнула он на Симашко. Лейтенант протянул руку Марии и пожал ее, прощаясь. «Буду, э, вернее, будем», — смутившись, поправился он. «Вас ждать, Мария». «Обязательно приеду», — пообещала девушка, провожая гостей до двери и ожидая, когда они оденутся. «А давайте я вам с собой ватрушек дам», — неожиданно предложила она. «Мне мама их навезла столько, что я и за неделю не съем». «А вот вы, Дмитрию Сергеевичу, ватрушек и дайте!» Кричко незаметно толкнул локтем оторопевшего от такого неожиданного предложения коллеги симашка «А мы его во дворе подождем. Машину пока разогреем!» Гуров и Кричко вышли на лестничную площадку, а Семашко остался ждать ватрушек. «Ты никак сводничеством занялся?» Посмеиваясь, спросил Лев Иванович, когда они спускались на лифте. «Так ведь видно, что они друг другу понравились. Вот пусть лейтенант теперь сам решает, продолжать им знакомство или нет». «А вдруг у Марии уже кто-то есть?» Встречалась жена она, по ее словам, с кем-то полгода назад. «Ха, вот это вряд ли!» Хмыкнул Кричко. «Ты, Лев Иванович, квалификацию, что ли, в дамском вопросе терять начал? Видно ведь по всем приметам, что сердце девушки свободно, и нет у нее никого». «По каким таким это приметам видно?» Гуров с интересом посмотрел на напарника. «Фотографии молодого человека я нигде в комнате не увидел. Это раз. Девушка ближе к вечеру никуда не торопится, и ей никто не звонит, и СМС-сообщение через каждые пять минут не шлет. Это два. Сама она смотрит на нашего Дмитрия блестящими глазками и смущается всякий раз, когда он на нее смотрит. Это три. Хватит, хватит». <are> <room> <are> <room> <are> <room> отмахнулся Сигуров. — Ты, Станислав, прирожденная сваха, тебе нужно свое агентство знакомств открывать. — Фух, и еще чего выдумал — агентство знакомств! Дело на обиженным голосом парировал Кричко. — Я и в оперативниках хорош. А представь, если агентство такое открою, то от клиенток отбоя не будет. Придется днями и ночами принимать разных дамочек, ищущих свое счастье. Да меня Наталья из дому погонит и пирогов своих навек лишит а я без нее и ее пирожков быстро увяну и пропаду. — Это точно, пропадешь. горов подтолкнул Станислава в спину, пропуская его впереди себя в двери из подъезда. — Заводи мотор, полковник, я стекла от снега пока очищу.